Астрономы смогли найти подтверждение существования чёрных дыр, наблюдая, как вещество, например, сгусток горячего газа, исчезает, попадая за горизонт событий массивного компактного объекта Лебедь XR-1. Когда вещество попадает в чёрную дыру, площадь горизонта событий увеличивается. В 1972 году мы с Брендонаном Картером и нашим американским коллегой Джимом Бардином написали статью на эту тему. Мы показали, что несмотря на сходство энтропии площади горизонта событий, существует эта очевидная неустранимая трудность. Должен признаться, что при написании этой статьи мной отчасти руководило раздражение по отношению к Бекенштейну. Поскольку я чувствовал, что он неправильно использовал моё открытие, связанное с увеличением площади горизонта событий, однако позднее выяснилось, что по сути он был прав, хотя и в неожиданном для него самого смысле излучения чёрных дыр. В сентябре 1973 года во время своей поездки в Москву я обсудил проблему чёрных дыр с двумя ведущими советскими специалистами, Яковом Зельдовичем и Александром Старобинским. Они убедили меня в том, что в соответствии с принципом неопределённости квантовой механики, вращающиеся чёрные дыры должны порождать и испускать элементарные частицы. Я был согласен с их аргументами с физической точки зрения, но мне не понравились математические методы, с помощью которых они рассчитывали параметры излучения. Поэтому я приступил к разработке более удобного математического аппарата, о котором рассказал на неформальном семинаре в Оксфорде в конце ноября 1973 года. На этот момент я ещё не проделал расчёты для выяснения параметров излучения. Я предполагал, что найду то же излучение, которое предсказали Зельдович и Старобинский для вращающихся чёрных дыр. Однако проделав вычисления к собственному удивлению и досаде, я обнаружил, что даже невращающиеся чёрные дыры должны порождать и испускать элементарные частицы с постоянной скоростью. Сначала я связал это излучение с тем, что одно из использованных мною приближений было ошибочным. Я опасался, что узнав о моих расчётах, Бекенштейн использует это как ещё один аргумент Пользуя своей идеей об энтропии чёрных дыр, которая мне попрежнему не нравилась, однако чем больше я размышлял об этом, тем сильнее крепла моя уверенность в том, что использованные мною приближения верны. А окончательно же меня убедило в реальности излучения чёрных дыр то, что спектр излучаемых элементарных частиц в точности совпадает со спектром излучений нагретого тела. Чёрная дыра испускала частицы именно с той скоростью, которая обеспечивала соблюдение второго закона термодинамики. С тех пор аналогичные вычисления были проделаны в разных видах другими учёными. Все они подтверждали, что чёрная дыра должна испускать элементарные частицы и излучение, как если бы это было нагретое тело с температурой, зависящей только от массы чёрной дыры. Чем больше масса, тем ниже температура. Это излучение можно представить себе следующим образом: То, что кажется нам пустым пространством, не может быть абсолютно пустым, поскольку это означало бы, что все поля, такие как гравитационные и электромагнитные, должны быть равны нулю. Однако напряжённость поля и скорость её изменения подобны положению и скорости элементарной частицы. Принцип неопределённости подразумевает, что чем точнее мы знаем одну из этих величин, тем менее точно знаем другую. Таким образом, в пустом пространстве поле не может постоянно быть в точности нулевым, поскольку это означало бы, что точно известна его напряжённость ноль, и точно известна скорость его изменения, также ноль. Вместо этого должна существовать некоторая минимальная неопределённость напряжённости поля или квантовые флуктуации. Можно представить эти флуктуации в виде пары частиц света или гравитации. которые появляются вместе в какой-то момент времени и разлетаются в разные стороны, а затем снова сближаются и аннигилируют. Эти частицы называются виртуальными. В отличие от реальных частиц, их невозможно наблюдать напрямую с помощью детектора элементарных частиц. Тем не менее, их косвенное влияние, например, небольшие изменения энергии атомов и орбит электронов, можно измерить. Явно соответствует теоретическим предсказаниям с замечательной степени точности. По закону сохранения энергии одна из пары виртуальных частиц будет обладать положительной энергией, а другая отрицательной. Виртуальная частица с отрицательной энергией обречена на недолгую жизнь. Это связано с тем, что реальные частицы при обычных условиях всегда имеют положительную энергию, поэтому она должна найти свою пару и аннигилировать. Однако гравитационное поле внутри чёрной дыры настолько сильно, что даже реальная частица может обладать в нём отрицательной энергией. Поэтому при наличии чёрной дыры виртуальная частица с отрицательной энергией может попасть в неё и стать реальной. В этом случае ей больше не требуется аннигилировать со своей парной частицей. Покинута её парная частица также может попасть в чёрную дыру. Но поскольку она обладает положительной энергией, то может ускальзнуть бесконечность в виде реальной частицы. Для удалённого наблюдателя это будет выглядеть так, будто она испущена чёрной дырой. Чем меньше чёрная дыра, тем меньше расстояние, которое придётся преодолеть частице с отрицательной энергией, чтобы стать реальной. Таким образом, интенсивность излучения будет больше, и наблюдаемая температура чёрной дыры выше. Положительная энергия, испускаемая излучение, должна компенсироваться потоком частиц с отрицательной энергией, попадающих в чёрную дыру. В соответствии со знаменитым уравнением Эйнштейна E mc2, энергия эквивалентна массе. Поэтому приток отрицательной энергии в чёрную дыру уменьшает её массу. По мере уменьшения массы чёрной дыры площадь её горизонта событий сокращается. Но это уменьшение энтропии чёрной дыры лишьвой компенсируется энтропией испущенного излучения, так что второй закон термодинамики не нарушается. Взрывы чёрных дыр. Чем меньше масса чёрной дыры, тем выше её температура. Поэтому по мере уменьшения массы чёрной дыры её температура и интенсивность излучения растут. Следовательно, она теряет массу ещё быстрее. Что происходит, когда масса чёрной дыры становится бесконечно малой, не совсем ясно. Наиболее разумное предположение заключается в том, что она полностью исчезнет в грандиозном финальном всплеске излучения, эквивалентном по мощности взрыву миллионов водородных бомб. Чёрная дыра с массой в несколько раз превосходящей массу Солнца должна иметь температуру, равную всего одной десятимиллионной доле градуса выше абсолютного нуля. Это гораздо меньше температуры микроволнового излучения, заполняющего вселенную, около 2,7 градуса выше абсолютного нуля. Поэтому такие чёрные дыры должны излучать меньше энергии, чем поглощают, хотя и это очень мало. Если вселенная обречена расширяться вечно, со временем температура микроволнового излучения снизится, и станет меньше температуры такой чёрной дыры. Тогда чёрная дыра будет поглощать меньше энергии, чем излучает, и начнёт терять массу. Но даже в этом случае её температура будет настолько мала, что на полное испарение понадобится около 10 66 степени лет. Это гораздо больше возраста Вселенной, составляющей всего 10 в 10 степени лет. С другой стороны, как вы узнали из прошлой лекции, могут существовать первичные чёрные дыры с гораздо меньшими массами, образовавшиеся в результате коллапса неоднородностей на самых ранних этапах эволюции Вселенной. Такие чёрные дыры должны иметь более высокую температуру и испускать излучение гораздо интенсивнее. Время жизни первичной чёрной дыры с начальной массой в миллиард тонн должно приблизительно равняться возрасту Вселенной. Первичные чёрные дыры с начальными массами меньше этого значения должны были уже полностью испариться. Однако первичные чёрные дыры с чуть большей массой должны до сих пор испускать излучение в виде рентгеновских и гамма-лучей. Эти лучи аналогичны световым, но имеют гораздо более короткие длины волн. Такие чёрные дыры не заслуживают эпитета чёрные, они раскалены до бела. И излучает энергию с мощностью около 10.000 МВт. Одна такая чёрная дыра могла бы заменить 10 крупных электростанций, если бы мы научились использовать её энергию. Однако добиться этого довольно сложно. Такая чёрная дыра имела бы массу горы, сжатой до размеров атомного ядра. Если бы одна из таких чёрных дыр оказалась на поверхности Земли, Предотвратить её падение сквозь пол к центру Земли было бы невозможно. Она стала бы колебаться, пролетая сквозь Землю туда и обратно, пока со временем не остановилась бы в центре. Таким образом, единственным местом для такой чёрной дыры, где мы смогли бы использовать её энергию, является орбита вокруг Земли. А единственный способ поместить её на околоземную орбиту заманить её туда с помощью массивного объекта. расположенного перед чёрной дырой и притягивающего его, как морковка, подвешена перед носом ослика. Это звучит не очень практично, по крайней мере, для ближайшего будущего. Поиск первичных чёрных дыр. Даже если мы не можем использовать излучение этих первичных чёрных дыр, каковы наши шансы наблюдать их? Мы могли бы поискать гамма-излучение, испускаемое первичными чёрными дырами на протяжении почти всего времени их существования. Излучение большинства из них может быть очень слабым из-за их удалённости, однако суммарное излучение от всех первичных чёрных дыр может поддаваться обнаружению. И мы на самом деле наблюдаем такое фоновое гамма-излучение. Однако оно может быть связано с процессами, не имеющими отношений к первичным чёрным дырам. Кто-то может утверждать, что наблюдение фонового гамма-излучения никак не доказывает существование первичных чёрных дыр, но они указывают на то, что в среднем в каждом кубическом световом году Вселенной не может существовать больше 300 небольших чёрных дыр. Эта предельная цифра означает, что первичные чёрные дыры могут составлять не более одной миллионной доли средней плотности массо во вселенной. Может показаться, что раз первичные чёрные дыры столь редки, вряд ли одна из них окажется достаточно близко от нас, чтобы мы могли её наблюдать. Но поскольку гравитация притягивает первичные чёрные дыры к любой материи в галактиках, они должны встречаться чаще. Если бы они встречались в галактиках в миллион раз чаще, то ближайшая к нам чёрная дыра находилась бы на расстоянии около миллиарда километров от нас, примерно как Плутон, один из самых далёких объектов Солнечной системы. На таком расстоянии было бы всё ещё очень трудно зарегистрировать устойчивое излучение чёрной дыры, даже если его мощность составляла бы 10.000 мегаватт. Для наблюдения первичной чёрной дыры необходимо в течение достаточного периода времени, например, недели, зарегистрировать несколько квантов гамма-излучения, приходящих с одного направления. В противном случае это может быть просто часть фонового излучения. Но в соответствии с принципом квантования Планка, каждый квант гамма-излучения обладает очень высокой энергией, поскольку гамма-лучи имеют очень высокую частоту. Поэтому для излучения Даже 10000 МВт не требуется много квантов. Для регистрации тех нескольких квантов, приходящих с расстояния, на котором расположен плутон, необходим более крупный приёмник гамма-лучей, чем любой из построенных к настоящему времени. Более того, этот приёмник должен располагаться в космосе, поскольку гамма-лучи не могут проникать через атмосферу.